чтоб он не показался тих и вял в сравнении с тем, как были к нам стремимы святые светы, покидая пляс, возникший там, где реют серафимы, то есть в империи. Из глуби тех, кто был вблизи от нас, Осанна так звучало, что томился по этим звукам я с тех пор не раз. Потом один из прочих отделился и начал так. «Мы все служить тебе, спешим, чтоб ты о нас возвеселился. В одном кругу, круженье и алчбе наш сон с чередой начал небесных мчится, которым ты сказал в земной судьбе, вы чьей заботой третья твердь кружится». Мы так полны любви, что для тебя нам будет сладко и остановиться. Начало Ангельский чин, управляющий третьей сферой, небом Венеры. Вы, чьей заботой третья твердь кружится, начальный стих первой концоны Дантова Пира. Мои глаза доверили себя, Глазам владычицы и их ответом сомнения и робость истребя, вновь утолились этим щедрым светом. И я, скажи мне, кто вы, произнес, замкнув большое чувство в слове этом. Как в мощи и в объеме он возрос, от радости, чья сила умножала, былую радость, слыша мой вопрос. И став таким, он мне сказал: я мало жил в дольнем мире. Будь мой век продлен, то многих бы грядущих зол не стало. Я мало жил. Это Карл Мартелл, 1271-1295, старший сын Карла II Анжуйского. В 1294 году. Он посетил Флоренцию, и Данте завязал с ним знакомство. «Я от тебя весельем утаен, в лучах его сияния незаметный, как червячок среди шелковых пелен. Меня любил ты с нежностью не тщетной. Будь я в том мире, ты бы увидал не только лишь листву любви ответной. Тот левый берег, где свой быстрый вал проносит смешанное с соргой рона, господство моего в грядущем ждал. Тот левый берег, то есть Прованс, принадлежавший Анжуйскому дому. Ждал рог Авзонский, где стоят Катона, Гаэта, Бари, замкнутый в предел, от Вердик-Тронто до морского. Лона. Авзонский, Юковзонии Италии, то есть Неаполитанское королевство, реки Верди и Тронто образуют его северную границу. И на челе моем уже блестел венец земли, где льется ток Дуная, когда в немецких долах отшумел. Карл Мартел был коронован как венгерский король, но не царствовал. Прекрасная Тринакрия вдоль края, Где от пахина, уперся в пилор, Залив под Эвром стонущий, мгляняя, Не от Тифея, а от серных гор. Ждала бы государей мной рожденных От Карла и Рудольфа до сих пор, Когда бы произвол для угнетенных Мучительный Палермо не увлек Вскричать «Бей, бей!» Восстав на беззаконных. Тринакрия, греческое слово «трехвершинное», Сицилия. От мыса Пахина-Пассаро — До мыса Пелора, Фаро, вдоль берега, открытого Эвру, восточному ветру, она, мгляная, не потому, что из Этны дышит Тифей, а потому, что недра Этны —